Глава шестая. Поедь. Поедью именуют следы откормившихся в воном месте зверей и птиц, по которым опытный охотник может... Толковый словарь юного охотника. Да чтоб всех вас! Туржин честно попытался удержаться, когда грузовичок качнуло влево, Но все одно съехал с лавки вместе с покрывалом на эту лавку заботливо наброшенным. Грохнули чемоданы, сваленные тут же. «Мы тут сейчас навернемся!» «Говоришь много!» Оборвал его Тихоня, который выглядел расслабленным, словно совершенно не мешали ему ни тряска, ни мешанина запахов, царивших внутри кузова. Как ни странно, подействовало. Туржин опалил Тихоню взглядом, но поднялся и молча вернулся на место. Покрывало и то поправил. Молчание, правда, долго не продлилось. «Стало быть, нам тут не рады», – сказал он иным, спокойным тоном. «Если выслали это, скорее всего». Бекшеев надеялся, что он-то усидит. Самодельные лавки были прикручены на совесть, да и поручни имелись. Но дорога явно оставляла желать лучшего. «Мы чужаки. Начнем расследование. Копаться будем». «Как знать, чего накопаем?» «И на кого?» – добавил Тихоня. «И что делать?» «Работать!» Тихоня поглядел на Туржина снисходительно. «Мешать прямо не посмеют, но по-тихому гадить будут!» бикшеев подумал и согласился. «Скорее всего, попытаются убедить, что никакого серийного убийцы здесь нет!» «А головы?» «А головы, мало ли, может, местные браконьеры шалят. Или там...» «Контрабандисты тропы делят. Граница-то близко. Да и леса тут старые. В них много кто скрываться может». Пусть времени со времен войны прошло изрядно, но совсем уж сбрасывать со счетов данную версию не стоило. «А если они правы? Если это и вправду, ну, местные». «Что местные, факт». Бекшеев уже думал. «Чужой не сумел бы спрятать тела так, чтобы их не нашли». Да и в подобных городках почти все чужие на виду. А вот браконьерам с жандармерией ссорятся не с руки. Как и тем, кто тайными тропами ходит. И потому первого паренька они могли бы убить. Случайно там, намеренно. Но вот следователей... Убийство следователя – это всегда шум, вызов. И местные, пусть нас и не любят, но землю будут рыть на совесть. А как местные, они наверняка знают, кто там с тихими делами связан. Их первым делом и тряхнут. Нет, причина тут в ином. Туржин с кряхтением опёрся на лавку и проворчал. «Умеете вы психов найти?» «Это не я», — сказал Биг Шейф. И получилось, словно он снова оправдывается. «Это скорее наоборот. Они меня находят». «Правда же?» Машину тряхнуло, а после... Грузовичок и вовсе опасно накренился «Да чтоб тебя!» Он рухнул на все четыре колеса с грохотом и скрипом и упрямо двинул дальше. «Он нас точно угробит раньше вашего ненормального!» Туржин вцепился в лавку обеими руками. «Если мы доедем живыми, я...» Грузовичок повело влево, и зубы Туржина громко клацнули. А потому сказать, что именно он собирался сделать, не получилось. «Ну и пускай. Доедут». Куда они денутся? Городок был невелик. Три тысячи жителей. Церквушка, торговая площадь, да дома в два этажа. Те, что поближе к площади. Они сложены были из желтого кирпича, крытые нарядную новой черепицей. Те, что дальше, деревянные. Одни поновее, другие вовсе поставлены были во времена незапамятные, а потому вросли в землю по самые окна. Да и окна те, махонькие, Кошки не протиснутся, заставленные мутным толстым стеклом. Прикрывались еще и ставнями, словно избы опасались впустить слишком много солнечного света. Дымили трубы, пахло навозом и сеном, и скотиной, которую держали во дворах. На дороге копошились куры, а ближайшую лужу, весьма солидных размеров, оккупировала стайка гусей. Грузовичок остановился перед этой самой лужей, и Бигшеев с облегчением выдохнул. Оно, конечно, за городом дорога стала получше и трясти почти не трясло, но вот местную брусчатку он все же прочувствовал. Что ногой, не ко времени разнывшейся, что всем своим организмом. Одна радость. Голова болеть перестала. Хорошо. Туржин с легкостью спрыгнул, не отказав себе в удовольствии пнуть чемодан. И тихоня, глянув в спину, сказал со вздохом. «Совсем дурной. Ничего». Я еще похуже был. «Эй!» – Васька заглянул в кузов. «Вы тут как? Доехомши? А то там дорогу подразмыло. После-то мужики песочком позасыплют. Но пока он ямины. Трехало, небось!» «Трехало!» – подтвердил Тихоня и тоже сполз. А Бекшеев вдруг ясно осознал, что он вот так легко не спрыгнет что для него эта невеликая высота, отделяющая кузов от земли, препятствие весьма серьезное. И что делать? Стоять с героическим видом? Или позорно садиться на задницу, свешивать ноги и как-то вот так выбираться? Или вовсе помощи просить? От стыда щеки вспыхнули. «Чемодан подашь?» – тихоня понял все. «Чтоб туда-сюда не скакать! Эй, ты, там, как тебя?» Сергей, буркнул туржин. «Вот, к хате носи». Тихоня сдернул два ближайших чемодана, которые туржину и всучил. А Бекшеев, радуясь внезапной отсрочке, подтащил к краю мешок Тихони. И второй. И на руку протянутую оперся почти спокойно. Если сосредоточиться и прыгать на здоровую ногу, то оно и ничего. Благо растянуться носом в лужу ему не позволят. Получилось. Именно тогда Бекшеев и выдохнул. Огляделся и увидал, что городишка этот, что покосившуюся слегка ограду. Гусей и лужу, и домишко за оградою. Крепкий некогда, он слегка облез, облупился, да и крыша чуть просела. «М-да», — только и сказал Бекшеев. «Комнат там сколько?» «Так -э одна», — Васька почесал в затылке. Сказано было, что следователь приедет из Петербургу, «А в астуточке он целая толпа!» «Следственная группа», – поправил Тихоня. «И дом ничего, нам с Серегой в самый раз будет, верно, Серега?» Туржин чего-то да ответил, не слишком радостное. «Ежели еще твоя хозяйка готовить возьмется, то будет вовсе ладно, за отдельную плату, само собой». «Они добре готовят», – заверил Васька. «И мясо у Аньки берут, а у Аньки мясо наилучшее». Во всей округе такого нету. И колбас тоже. Особливо сушеные. Я принесу». «Принеси». Тихоня похлопал паренька по плечу. «Потом. А пока скажи, может, в городе гостиница какая имеется? Или дом доходный, в котором бы квартиры сдавались? Их благородием, сам понимаешь, в таких хоромах непривычно будет. Небось, еще и клозет на улице?» «Чего?» Васька моргнул. «Уборная», – пояснил Тихоня. «Он там, за хатой!» Васька махнул рукой и задумался. «Надолго!» Брови его рыжеватые зашевелились от излишне активной работы мысли. Потом он вздохнул. «Гостиница-то имеется, только это... Дорого там страсть!» «Ничего!» Биг Шейф с трудом сдержал улыбку. «Как-нибудь осилим!» «И порядку мало! Там очки на низу, ресторация!» «Ну как ресторация? Кабак!» Только дерут в три шкуры. Ах, офицеры там оснедают. Какие офицеры? Так Васька поскреб затылок. Эти военные, туточки недалече, в закутниках, военные, три версты, ежели напрямки. Деревня заняли, ну и солдатики, и пленные еще прежде были. Чего это там то ли закапывали, то ли откапывали, а может вовсе дорогу строили, или там иное чего. Ну вот... Пленных давно уж не Машечки, а военные остались. Граница близенько, стерегут. Он произнес это веско, показывая, что всецело осознает важность присутствия близ города военных. А вот Бекшеев поморщился. Про военных одинцов ничего не говорил. Плохо. Так теперь чах офицеры ездить стали. Сидят, пьют, едят, а их гадостью кормят. Все у нас знают, что Трофим, который гостиницу держит, значится скупой до жути. За грушек удавится. Чем он их кормит, одному богу ведомо. Потому как мясо у Аньки не берет и колбас не берет. Типа у него свои. Пробовал я. Жуткая пакость. А вы, господин, может лучше, ежели тут не понраву, тогда в номерах Сапольничихи у нее доходный дом. Как дом? Домик. Нет, по местным меркам он был высок даже весьма, в целых три этажа и с мезонином. Пара колонн, причем на левой под слоем краски проступали характерные рытвины, следы от пуль. Лестница в пять ступеней, пара мраморных львов и дама в шелковом китайском халате с наброшенную поверх него шалью. Лицо дамы круглое и набелено, темные волосы уложены в высокую прическу, которая держится чудом и пары шпилек. Шею обвивают две нити жемчуга, пухлые пальцы стянуты кольцами. И смотрит она на Бекшеева недобро, явно подозревая в желании попортить тайком ее, Фелиции Зигмунтовны, законное имущество. Вот, Васька перед дамой этой терялся, и картуз с головы стянул. Светлые выгоревшие на кончиках волосы тотчас поднялись дыбом. «Господа из самой столицы приехали расследовать!» И замолчал, виновата как-то. «Из столицы!» В блеклых глазах дамы мелькнула искра интереса. «Так уж и с самой!» из самой!» — согласился Бекшеев. «Нам комнаты нужны. Неделя, может, две». «Если все сладится, а нет...» «Чтобы чисто, тихо и лишний раз не беспокоили. Если можно будет столоваться здесь же...» «Кухарка у меня неплохая!» — проговорила дама неспешно. Ее взгляд скользнул по Бекшееву, ощупав с головы до пят. И от этого взгляда не укрылась ни некоторая помятость одежды, ни стоимость ее. Переместился на Софью, которая шляпку сняла и ею обмахивалась, отгоняя местных мух. На мрачную зиму, к ноге которой прижалась девочка. «Тварь воспитанная?» – уточнила хозяйка доходного дома. «В доме гадить не станет, мебель грызть!» «Воспитанная!» Губы Зимы чуть раздвинулись. «Слышишь ее?» Хозяйка чуть склонила голову. «И слышу тоже». «Хорошо». Она снова посмотрела на бикшеева и строго сказала. «В доме мне курить и не магичить. Плата вперед. Отговорок, что завтра я не принимаю. Векселей и расписок тоже». «Фелиция Зигмунтовна!» Возмутился Васька. «Если бы ты знал, мальчик!» Фелиция Зигмунтовна произнесла это с легкой усталостью. «Сколько в этих столицах мошенников! И все-то солидно выглядят! А так и норовят бедной вдове голову задурить! Квартирки у меня хорошие, небольшие, это да, зато при каждой своя уборная. Если побольше возьмете, то из ванной могу. Идемте, покажу. Ты, охламон, тут постой, нечего дорожки затаптывать. А вы, стало быть, за охотником из Петербурга получили, стало быть, письмецо-то?» — Вы его отправили, — сказала Софья. Она ступала осторожно, одной рукой придерживаясь за зиму, другой опираясь на девочку. Глаза Софьины оставались широко открытыми. Она и моргала-то редко. И тогда по лицу сбегала слезинка. Из левого глаза, из правого, по очереди. — Я, — не стала спорить Фелиция Зигмунтовна. Как карточку в ящике нашла, так и поняла, что прав был Епифан. «Упёртый. Я ему говорила, что не след самому в это дело лезть. Но разве ж послушает. Вещи его я тоже сохранила, если нужны». «Нужны». «Тут-то немного, но книжечки, блокноты». «Утаили от следствия?» – уточнила Зима. И почтенная вдова фыркнула. «От какого? Ко мне не приходил ты никто, хотя все знали, что Епифан у меня живёт. Я в комнатах ничего ты и не трогала». В доме было пусто и чисто. «Дорого у меня», – пояснила Фелиция Зигмунтовна. «Наши-то ищут чего подешевле. И шуму не люблю. Господа офицеры уж очень шумные, особенно когда праздновать изволят. А у них, но не каждый визит – праздник. Пьют без меры, еще и буянить принимаются. А после-то управы не найти, да. Для купцов ныне не сезон, они после появляются. Но клиент у меня свой». Красные дорожки, паркет, панели старого дерева и обои с вензелями. Лепнина на потолке, картины, чуть выцветшие, сроднившиеся со стенами. И лестница с какими-то несуразно высокими ступенями. У подножия ее лежали копии тех львов, что охраняли вход в дом. Сразу заныла нога, предупреждая, что каждодневный подъем – это не то, что Бекшееву нужно. И вдова остановилась перед нею, поморщилась, но сказала: "Квартир тут всего четыре на втором этаже и шесть на первом, но там и сами меньше. И ванная комната одна на две квартиры. Правда, если наверх, то обождать придется. Я там небольшой ремонт затеяла. Раз уж не сезон, устроить и первый". Зима поглядела на лестницу, на Бегшеева и добавила: "Нам с Софией как раз удобно будет". Епифан тоже на первом остановился. «Смежная квартира, аккурат, свободно. Заодно одной вещицы посмотрите». Вдове явно не хотелось пускать постояльцев выше. «Замечательно». Бекшеев опёрся на трость. «Буду рад, только я заплачу за обе квартиры. Но никого в соседей не селить». Важный кивок и разворот. Фелиция Зигмунтовна из широких рукавов китайского халата вытаскивает ключи. Один протягивает зиме, второй Бекшееву. «У меня копии», — предупреждает она. «Но обыкновение шарить по вещам не имею. Если что ценное, могу предложить сейф». Письмо. Бекшеев ключ взял. Тот был теплым и покрыт чем-то теплым, с ароматом цветочных масел. «Стало быть, вы его отправили?» «Епифан и сам собирался. И попросил меня, чтоб если вдруг чего случится, то я отправила». Только не в губернскую управу, как он полагал. Там, небось, тоже отмахнулись. Сразу в столицу отправила. Красные губы чуть дрогнули. «Но вы располагайтесь, господа. Я же велю чаю сделать. Обед, к сожалению, не готовили. Но могу послать за пирогами. Тогда и поговорим, если хотите». Бикшеев вот хотел. И даже очень.